Утром, через несколько дней, я очнулся обессиленным, но выздоровевшим. В больнице меня держать не стали и поскорее выписали. Кое-как я доплёлся домой и обнаружил, что мою квартиру успели сдать какому-то инвалиду. Ходить по учреждениям, хлопоча в комнате я не мог, не было ни сил, ни желания. И вдруг я оказался совершенно один в большом городе без средств, без угла. Я брёл наугад по бесчисленным узким улочкам, автоматически сворачивал на перекрёстках, заглядывал в тёмные арки и шёл дальше. Сейчас я понимаю, что маршрут мой был не случайным. Вот какая-то неведомая сила вела меня к определённой цели. Так я дошёл до забора из неструганных досок, отодвинул одну из них и оказался перед заброшенным домом. Я поднялся по ступеням крыльца, и потянул на себя дверь, которая легко отворилась. Пустота этого здания, необъятная и всепоглощающая, обрушилась на меня сразу. Я проходил одну комнату за другой с чувством человека, ступающего по тонкому льду, одно неверное движение и всё рухнет, обрушится на меня шквалом звуков. Казалось, что люди ушли отсюда только что, что они ещё здесь. наблюдают за мной, прислушиваются и готовы в любую минуту появиться из-за двери, чтобы спросить меня, по какому праву я нахожусь тут и свободно расхаживаю, будто это мой собственный дом. На паркете валялась бумага всех видов, всех назначений и сортов. Кучами, напоминающими подтаявшие сугробы, лежали блокноты и бланки, грозбухи и ярлыки. печатные тексты, рукописные черновики, шорохи бумаги, гул шагов и даже собственное моё дыхание звучали будто в усли ушей. Так велика и так захватывающая остра была пустынная тишина. Э-э. Э-э. Слово, неосторожно произнесенное здесь, отдавалось многократно и менялось, пугая, до неузнаваемости. Торговец из меня не удышит. Мы к нему сейчас не пользуемся спросом. Особенно такие голоса. Ва... Кто здесь? КРИКИ КРИКИ КРИКИ Эти голосовые словно насмешек обидели воспоминания. От той девушки. Кто я ей? Так случайно и знакомый. Внезапно страсть к разрушению обуял меня. Стараясь уничтожить эту вязкую тишину, я крушил все вокруг себя, рвал бумаги, бросал сломанным стулом в стену и бессвязно кричал. Плевал я на вас, на всех! Никого не боюсь! На лоне вот стоит шильон. Там в подземелье семь колонн. Подкрытым мрачным мохом лес. А? Не знаете? Не читали? Вы вообще ничего не читаете. Где уж вам? На них печальный блещет свет, лучи не на роком служены, упавши в трещину стены и изранившейся вам глубь. И на сыром, черном полу он светит тускло одинок в мраке вещей ночном. Как он попал сюда? Что он здесь делает? Не навредит. Шумит. Надо его убрать. Внезапно за очередной дверью открывался огромный зал. Черные колонны уходили в едва различимый потолок. Дверь в противоположном конце оказалась не больше игральной карты. Здесь могла танцевать тысяча человек. Но сейчас тут было пусто, как и во всем зданиях. Посредине стоял неработающий фонтан. Его маски застыли с трагически раскрытыми ртами. Огромность зала придавила мне плечи, и я, стараясь идти как можно тише, прошел к противоположной стене, оставляя за собой на пыльном полу цепочку следов. Потом, почувствовав за спиной какое-то движение, резко обернулся. Там никого не было. Но наискосок, пересекая мои следы, тянулась цепочка красиных отпечатков. Я закрыл за собой дверь и поспешил дальше. Так я дошёл до огромного старинного шкафа и остановился перед ним в раздумье. Как заперт? Что может быть спрятано здесь? Что ещё не вытащено отсюда? Может быть, книги? И тот же услужливый моего воображения нарисовала соблазнительную картину. Створки старинного шкафа медленно, как бы сами собой, открываются, обнажаются тёмные корешки с позолоченными буквами, полны Эфрона Брокгауза, а там Шекспир, Шиллер, прижизненные издания Пушкина, несметное, немыслимое богатство. И затряс головой, отгоняя наваждение. Нет, этого не может быть. А, а может, еда? Хоть немного. Может, кто-нибудь забыл здесь крова и хлеба? Пусть и высохшего теперь. И чайник, а к нему чай и сахар. Ведь брали же все это с собой на работу, чтобы перекусить в перерыве. А потом в попыхах переезда забыли. Ну, пожалуйста, пусть так и будет». Я поднул сполу металлическую линейку, ввёл её конец в скважину рядом с замком, нажал посильнее и потянул в сторону. Дверца с щёлкнув задвижкой растворилась. Я отступил, увидев необычайное. Боже мой. Сыр. сколько же его здесь. Ах, колбаса вся цартов окака. Горки яиц, торты, печенье, чай и сахар. Кто о чём я не решался думать и в самых смелых мечтах. Но только я притронулся к припасам, как с полки с пронзительным визгом выпрыгнула большая рыжая крыса. Что это за зверь? Я судорожным движением отдёрнул руку, застыв отмерзинья. Но долго так простоять не мог. Еда чаровала меня своим видом, обещала незабываемые вкусовые ощущения. Ощущение после длительного воздержания наступило слишком быстро, куда быстрее, чем мне хотелось. Я закурил и не спеша огляделся. Рядом со шкафом стоял телефон. Безнадежно я снял трубку и прислушался. Аппарат работал. Ты же можешь это представить? Ужас, просто кошмар. Ужас. Мне кажется, нас подслушивают. У тебя нет такого ощущения? Не надо, бля, наложите трубку. Я не подслушиваю, просто снял трубку, а Тут ваши голоса? Нас. А что с них взять с этих? Абонент. Слушаю вас назавительно. Да-да, конечно, одну минуточку. То сейчас только вспомню номер. Я абонент пошёл. Сначала вспомню номер, а потом уже трубку снимаю. Вас много, а я одна. Если каждого буду ждать. А, вспомнил. Э, 10 72 81. Кажется, так. Господи, да не 10, 72, 81, а просто 80, поняли меня? Последние цифры 8, 0 Правильно, <режина> я забыл, извините Соединяю И вдруг, неожиданно, я услышал ее голос Она говорила кому-то в сторону, наверное, отцу Это я пробую, говорю в недействующий телефон Потому что ты слышал, как он прозвенел? Кто у телефона? Это я Тот, который с вами говорил, когда мы оба продавали книги Вы еще дали мне булавку Вспомните, пожалуйста Я не знаю вашего имени Чудеса, да и только Подождите, не вешайте трубку Я соображаю Отец, ты слышал что-нибудь подобное? Встречи я припоминаю. А, хорошо, что булавка всё ещё у вас. Она вам пригодится. Но странно, что вы говорите со мной. Наш телефон отключён. О, что произошло? Откуда вы говорите? Вы меня хорошо слышите? Да, я вас хорошо слышу. Я не знаю, долго ли я смогу говорить с вами. Поэтому буду говорить кратко, я о самом главном. Я ведь многого не знаю. Скажите мне ваш адрес, как разыскать вас? А алло! А что а это номер? Он сам названый номер, я соединила. Алло! Алло! Зачем вам мой адрес? Ну ладно, запоминайте. Васильевский остров, пятая линия, 97, да? квартира 11. Всё, конец связи. Вы где, где вы что? Девушка, подождите, не отключайте. Мне из-за вас и так уже досталось. Если не имеете права, то и нечего трубку снимать. Алло. Вот так. Алло? Я потянул аппарат на себя. И оборванный провод остался у меня в руках. Я долго смотрел на этот кусок провода, прежде чем окончательно понял, аппарат не был включён в сеть. Но как же тогда? С кем же я говорил по телефону? спать